А газ осталось только, что всем пришлось встать с наветренной стороны. Шар двигался по спирали, выедая вокруг себя траву. Объеденный участок напоминал лишай, присыпанный серым порошком. Аппетит шара рос. Шар жадно накатывался ротовым отверстием на растения. Спилмен с беспокойством поглядывал на Таппингера. Но тот зачарованно глазел. На его бесстрастном лице появилось выражение почти счастливое. Когда дождевик достиг метров в диаметре, а серый лишай стал величиной стеннисный корт, Порейра не выдержал. «Мистер Таппингер, может быть, довольна? Мне кажется, все уже ясно». «Нет, нет», — сказал президент. И в его голосе была та же сталь, что в пожатии руки. «Мне необходимо выяснить возможности новой биосистемы до конца». «Они уже давно стояли на бетоне. Вокруг было все объедено. Ветер подхватывал пыль серого лишая и вместе с газами разносил пополю. Под дождевиком гибли птичьи гнезда, ящерицы, становились кучами перерытой земли сусличьи норы и муравейники. Глядя, как внушительные зубы чудища выбивают искры из бетона, видимо, мясной гриб почуял запах человечьей плоти, Спилмен заметил». «Еще немного, и это станет для нас опасно, ерунда», — возразил президент и сморщил нос. «А воняет изрядно». В голосе его пробились веселые нотки. «Надеюсь, мясо у него не ядовитое?» «По вкусовым качествам и калорийности такое же, как у Дика». «Проверим, проверим, Джор...» — Таппингер кивнул со значением в сторону самолета. «Переро...» С удивительной для него легкостью сбегал к самолету и вернулся с автоматом. «Пора заколоть кабана», — сказал президент. Но Порейро не успел нажать на спусковой крючок. Кожа трехметрового дождевика лопнула от его собственного веса. Шар распался надвое, хлюпнув в пыль сукровицей. Части напоминали половинки дыни с черными зубами в том месте, где у дыни завязь. Президент, опираясь на трость, любовался зрелищем многотонных частей отборного товара. В глазах его, как праздничная иллюминация, вспыхивали и гасли веселые лукавые жадные огоньки. «Сэмс Мачете поспешил к грибу». «Зачем?» — проворчал Таппингер. «Если не срезать остатки рта через несколько минут, половинки станут самостоятельными грибами, и все начнется снова». «Ну, иди, В голосе президента слышалось одобрение. «Стойте, Сэм!» «Я должен на это посмотреть!» Половинки стали свертываться, как ежи. Пока Сэм колебался, следует ли ему исполнить приказ президента, они окончательно свернулись в полные шары. Ближайший двинулся к Сэму, и биолог бросился на утек, поднимая пыль. Спилмен, обводя рукой изувеченное поле, предостерег. тапингер вы уничтожаете нашу землю». «Вашу, вашу!» — примирительно пробурчал президент. Он, не глядя, извлек из внутреннего кармана сложенный в четверо лист и протянул Спилмену. «Это была дарственная на замок и 2500 акров земли, заверенная столичным нотариусом. Но я же сказал, что необходимо выяснить все до конца». «Ваша любознательность дорого нам обойдется», — заметил Сэм, стараясь отдышаться. «Да и вам это влетит в копеечку». Но для Таппингера перестали существовать все окружающие. Он не сводил глаз злоснящихся шаров, которые с удвоенным пылом принялись за траву и за все, что в ней водится. Ветер усилился. На черной равнине закружил первый смерч». Поэтому столбу, как по трубе, вздымались в небесную синь ржавые пары. Со временем тяжелая туча этой смеси застлала солнце. Оба дождевика, сожрав несколько гектаров зелени по одну сторону взлетной полосы, достигли размеров материнского гриба перед его делением. Один из них перекатился через взлетную полосу, слишком уже узкую для него, и принялся оголять землю по другую сторону. Спилмен с Сэмом стояли как на иголках. Первым не выдержал Спилмен. Охватив президента за плечо, он прокричал в хитиновый лик.